Боль. Ты говорил, что хочешь похлопать меня по спине. Дэниел поморщился. Выше этой морщины кожа, покрывавшая его череп, блестела. Я смотрел на него, на блеск. Что? Ты хотел похлопать меня по спине? Сам говорил. Так почему нет? Ш что? Похлопай меня по спине, и я уйду. Эндрю, похлопай меня по спине. Он медленно выдохнул. Его взгляд выражал нечто среднее между тревогой и страхом. Я повернулся, подставив спину. Я ждал хлопка. Все ждал и ждал, и вот его рука опустилась. Дэниел похлопал меня по спине. При этом первом контакте, невзирая на одежду, я произвел считывание. Потом, когда я обернулся, мое лицо на долю секунды перестало быть лицом Эндрю Мартина. Оно стало моим. «Что за...»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 Боль, которую вызвал я. Дэниел сцепил руки. Его лицо стало фиолетовым, цвета моей родной планеты. Я тоже чувствовал боль. Головную. И усталость. Когда Дэниел упал на колени, я прошел мимо него к столу и удалил из электронной почты письмо с приложением. В папке отправленные не оказалось ничего подозрительного. Я вышел на лестничную площадку. «Табита! Табита, вызывайте...»